NDT – Natural Desiccated Thyroid – натуральные высушенные щитовидки. Или NDT – Natural Desiccated Thyroid, которые содержат Т4 и Т3 в соотношении 4 к 1, можно рассматривать как еще одну комбинированную терапию. Хотя если врачи слышат об NDT, они будут говорить вам, что это устаревшее лечение – и не назначат NDT и попытаются отговорить пациента, сообщив о недостатках. В частности, будут утверждать, что NDT не оптимальны, поскольку соотношение т 4 к т 3 в них составляет 4 к 1, а соотношение секреции щитовидной железы колеблется от 12 к 1 до 20 к 1. Противоположные мнения в поддержку соотношения 4 4 к 1 можно найти среди тех, кто назначает НДТ, хотя соотношение секреции Т4 к Т3 щитовидной железы составляет 12 к 1. Только около 20% сывороточного Т3 поступает из щитовидной железы, остальные 80% приходится на периферическое превращение Т4 в Т3. Это означает, что окончательные уровни в сыворотке ближе к диапазону 3 к 1 или 4 к 1, который встречается в NDT. Несмотря на то, что НЩ не воспроизводит соотношение секреции щитовидной железы 12 к 1, оно воспроизводит соотношение Т4 к Т3 в сыворотке 3 к 1 или 4 к 1, что, на мой взгляд, более важно. 127 лет использования NDT. За годы клинической практики применения NDT соотношение 4 к 1 – Венча никогда не было серьезной проблемой, поэтому я бы сказала, что это пример медицинского мифа создание воображаемого препятствия. Еще одна вещь, о которой следует подумать, заключается в следующем: если бы были какие-либо серьезные проблемы с естественной и сушенной щитовидной железой, требующие предупреждения о проблемах или удаления с рынка, Это уже произошло бы к настоящему времени. Натуральная обезвоженная щитовидная железа используется уже более 127 лет, представляя единственное лекарство для щитовидной железы, доступное с 1891 по 1955 год, 64 года, после чего синтетический тероксин Т4 – вышел на рынок. Для любого препарата 127 лет использования – это очень длинный послужной список, свидетельствующий о безопасности и эффективности. В отличие от синтетического тироксина, который, как мы помним, содержит примеси, например, декстратироксин, NDT содержит только натуральные гормоны щитовидной железы Т1, Т2, Т3. Т4 и кальцитонин которые уже связаны с транспортными белками тиреоглобулинами поэтому легко и быстро попадают в кровоток и затем в клетки. До сих пор не было проведено ни одного рандомизированного двойного слепого исследования для сравнения клинической эффективности синтетического Т4 с NDT, сказал Тхань Хуанг из Neville Medical Center в Портсмуте, штат Вирджиния. Мы обнаружили, что NDT является безопасной и эффективной альтернативой стандартной терапии Т4. Кроме того, прием NDT вызвал умеренное снижение веса по сравнению с однокомпонентной Т4 терапией. Изучив в течение 16 недель у 70 пациентов с гипотериозом эффективность левотироксина ЛТ4 по сравнению с NDT и сравнив биохимические и нейрокогнитивные показатели, специалисты утверждают, что терапия NDT действительно вызвала скромную потерю веса, и почти половина пациентов в исследованиях выразила предпочтение NDT по сравнению с lt 4 NDT производят из свиных желез, и это лучшее сырье, так как ближе по составу к человеческим гормонам и имеет низкий процент реверсивного Т3» в то время как NDT и SKPC хуже, так как процент реверсивного Т3 высок и может ухудшать состояние пациентов. Я принимаю NDT с 2013 года. В группе «Щитовидная железа» есть несколько подписчиц, которые выносили и родили здоровых детей, всю беременность принимая NDT. Опыт подписчиков группы также подтверждает эффективность и безопасность применения NDT. И это лучшее лечение для пациентов с гипотериозом. Вчера наткнулась на статью, написанную специалистом-эндокринологом, который пишет в негативном ключе о натуральных высушенных щитовидках. «Я понимаю, что догматические штампы официальной медицины еще очень сильны. Я хочу публично возразить специалистам, утверждающим, что лечение NDT устарело, прошлый век и тому подобное, потому что мне надоели нападки на лучшее лекарство для больных гипотериозом». Итак, о натуральных высушенных щитовидках. Цитата. «Натуральная щитовидная железа – Это высушенная и измельченная щитовидная железа свиньи, чаще всего, или крупного рогатого скота. Главный недостаток – возможность четкого дозирования. То есть в одном шарике будет одна доза гормонов, в другом вполне может быть, что другая. Свиньи, как и люди, все разные. И где гарантии, что именно у этой свиньи не было гипотериоза, МЗ? Мы живем не в VII или XIX веке. Современные технологии позволяют точно дозировать НЧ. Обычно в одной таблетке 38 микрограмм Т4 и 9 микрограмм Т3. Свиные НЧ гораздо лучше, чем КПС. В НЧ крупного рогатого скота больше реверсивного Т3, что мешает усвоению Т3. Поэтому свиные НЧ считаются лучшими. Насчет гипотериоза у свиньи можно не беспокоиться. Препарат делают не из железы одной особи. Экстракт стандартизирован. Цитата. «Мы не знаем точных доз, поэтому не можем прогнозировать эффект. Не можем изучить и, следовательно, не имеем доказательной базы. Поэтому такой способ заместительной терапии гипотериоза не попадает». МЗ. Хороший специалист должен знать лечение, которому более 127 лет. Может, на начальных этапах терапии – когда ученые только изучали гипотериоз и искали пути лечения миксидемы, технологии производства НЧ были несовершенны. Но в 21 веке мы точно знаем, сколько в каждом зерне активных веществ. И не зря лечение НЧ считается лучшим лечением для больных гипотериозом, так как НЧ содержит всего 5 гормонов, которые производят щитовидная железа – Т1, Т2, Т2. Т3, Т4 и кальцитонин. Эти гормоны легко попадают в клетки, потому что уже сразу связаны с транспортным белком, в отличие от синтетического тироксина. Цитата. А главное, зачем? Зачем эти танцы с бубнами, когда сегодня есть все, чтобы человек с диагнозом гипотериоз не отличался от человека без такового Да, я о синтетических гормонах, которые четко дозированы, эффекты которых понятны и изучены, и которые наш организм не отличит от своих. Да нашему организму не неважно, поступит гормон из таблетки или из своей щитовидки. Главное, чтобы поступил. МЗ, главное, чтобы поступил. Нет, на самом деле организму не все равно. Синтетический тироксин не идентичен натуральному. Тем более содержит не только левовращающиеся изомеры, но и правовращающиеся. Тироксин Т4 не гормон, а прогормон. депо накопления. Он должен конвертироваться в активный гормон Т3. У большинства, 98% людей с гиппа, нарушена конверсия Т4 в Т3. Еще один недостаток лечения моно Т4. Тироксин конвертируется в реверсивный Т3, препятствуя усвоению Т3 активного усиливает симптомы гипотериоза. Поэтому пациентам с гипотериозом нужно вводить Т3 дополнительно, так как у нас резистентность тканей к Т3 повышена, что проявляется клеточным гипотериозом. Цитата. «В общем, сушеные органы свиньи и других животных предлагаю оставить в прошлом и тем более не проводить эксперименты на детях. Это не тот случай, когда натуральное лучше синтетического». Кто согласен? МЗ. Как раз это тот случай, когда проверенное столетиями лечение идет на благо пациента, и нечего изобретать велосипед. Синтетический тироксин начали использовать с 1955 года, и это лечение показало свою неэффективность. Пациенты ищут альтернативу синтетическому тироксину, и эта альтернатива есть. «Пастскриптум». Мой опыт и опыт тысяч других пациентов с гипотериозом, которые принимают нча NDT, говорит о том, что это лучшее для нас лечение. Надеюсь, вы уже поняли, что лучшее лечение гипотериоза – это натуральные высушенные щитовидки NDT. Но если не можете их принимать по религиозным соображениям или в силу других причин, то добавление к вашему ежедневному тироксину Т4, активного гормона Т3 – Леотиранина будет лучшим решением, чем монотерапия, только Т4. В процессе перехода на комбинированную терапию может возникнуть ряд проблем, особенно у тех пациентов, кто длительно был на моно Т4. Вы можете решить, что Т3 не работает для вас. Давайте разберем типичные ошибки и способы их устранения. Примеры высказываний некоторых пациентов относительно использования Т3 в их лечении. Я ничего не почувствовал, он просто перестал работать. Это ничем не отличалось от простого пребывания на Т4. Я чувствую себя от этого еще хуже. Это вызывает у меня беспокойство, дрожь, «Или нервозность, мой сердечный ритм или кровяное давление становятся слишком высокими, у меня от этого учащается сердцебиение, у меня волосы выпадают с тех пор, как на нем, у меня были приступы паники, меня начинает подташнивать, у меня болит голова, мой Т3 высокий, но я все равно чувствую себя плохо». У меня высокий уровень обратного Т3, РТ3. Сейчас у меня бессонница и проблемы со сном. Мы, как пациенты, обнаружили, что существуют вполне объяснимые и исправимые причины, по которым Т3 в нашем лечении, будь то добавление его к Т4 или использование Т3 как монотерапии или Т3 в НДТ не работает или вызывает проблемы, о чем сообщают пациенты на протяжении многих лет. Первое. Пребывание на слишком низкой дозе, когда мы слишком долго придерживаемся неоптимальной дозы Т3 в нашем лечении, будь то синтетический Т4-Т3, только Т3 или NDT, мы заметили, что это обычно приводит к ухудшению симптомов. Почему? Потому что мы больше подавляем нашу петлю обратной связи, чем заменяем наши ежедневные, еженедельные ежемесячные потребности, так что симптомы возвращаются с удвоенной силой. Вот почему чрезвычайно важно добиться оптимального результата. Примечание. Если проблема заключается в недостаточной дозировке, пациенты начинают чувствовать себя лучше по мере повышения дозировки, и будут видеть накопление Т3 в анализах или повышение РТ3 и ухудшение симптомов, если мы не чувствуем себя лучше после повышения дозировки или имеем накопление Т3 по анализу или высокий РТ3. Второе. Наличие либо недостаточного уровня железа, либо слишком низкого – слишком высокого уровня кортизола. Если при повышении дозировки Т3, НДТ или Т4 плюс Т3 или только Т3 мы отмечаем наличие гиперподобных симптомов, это может указывать на то, что Т3 выявляет проблему с кортизолом, то есть кортизол плохо поступает в клетки. Это проблема с кортизолом и его повышением в крови. Примеры гиперподобных симптомов при повышении уровня Т3 – В нашем лечении могут включать один или несколько из следующих моментов – беспокойство, дрожь, страх, учащенное сердцебиение и даже бессонница или тошнота, или любые странные проблемы. Все они происходят при решении проблемы с кортизолом. Или, если у нас повышается РТ3, как при монотерапии Т4 – Это может указывать на низкий уровень железа, также воспаление или высокий уровень кортизола. Другими словами, это не тот случай, когда все люди разные и нет необходимости вернуться к моноте 4 То есть Т3 напрямую не вызывает гиперподобные симптомы. Он выявляет проблему с кортизолом, которая вызывает эти гиперподобные симптомы. Точно так же превращение Т4 в РТ3 может выявить проблему низкого содержания железа или воспаления или высокого уровня кортизола. И, кстати, если ваш ответ «но мои анализы на кортизол или железо были в норме», обратите внимание, что анализы не имеют ничего общего с простым условием быть в оптимальных диапазонах. Как узнать, Есть ли у вас проблемы с кортизолом и как правильно сдать анализ? Пациенты обнаружили большую ценность в проведении теста на кортизол в слюне. Именно суточный анализ в слюне по четырем точкам, а не кровь, дает наиболее точный результат. Анализ крови на кортизол непоказателен. Что мне проверить, чтобы определить, Вызывает ли мое железо проблемы с NDT или Т3? Дело не только в проверке ферритина. Тестирование на железо проводится в четырех лабораторных показателях. Ферритин, сывороточное железо, процент насыщения, трансферина, общая железосвязывающая способность сыворотки, ОЖСС. При этом результаты анализов должны не просто попасть в референсные значения лабораторий Они должны быть оптимальными. Если железо определенно не является оптимальным, нужно поднять его препаратами до оптимальных значений. Но я работала и с железом, и с кортизолом, и все равно не успевала в усвоении Т3 или NDT, или Т4-Т3. Обратите внимание, что хорошее значение анализов не означает оптимальное значение, как мы выяснили за эти годы. И просто быть в норме не равно оптимальным значениям, что мы проверили на себе. Что касается железа, я точно знаю, как повышать железо и в каких оптимальных диапазонах оно должно быть, о чем вы можете узнать, изучив группу «Щитовидная железа» в интернете. Человек может неправильно относиться к своим проблемам с кортизолом следующим образом, думая, что прием только адаптогенов может сделать свое дело. Их часто бывает недостаточно, если у вас низкий уровень кортизола. Не понимая, как использовать кортизол, многие принимают слишком мало или неправильно дозируют его, или не справляются с циркадными ритмами, чтобы найти нужное количество препарата. Думая, что устранение стресса может сделать свое дело. Полезно, но часто недостаточно. Думая, что изменение рациона может сделать свое дело. Этого недостаточно, не зная, где должны упасть показатели уровня кортизола в слюне, неправильно выполняя дозирование Т3 по циркадным ритмам или не понимая того, что этот способ в основном предназначен только для низких утренних уровней кортизола. Должна ли я оставаться на моно-Т4, исправляя свой низкий уровень железа, низкий уровень кортизола? Я и мои коллеги по группе пришли к выводу, что это не необходимо и даже нежелательно. Многие, кто вернулся на моно-Т4, как правило, получали слишком большое количество rt 3 во время возврата на моно-Т4 только из-за низкого содержания железа. Вместо этого мы научились либо принимать небольшое количество t 3 например, 1,1 зерна или меньше, либо Т3, только в небольших количествах, либо комбинацию Т3 и очень низкого Т4. Мы ищем количество, которое не вызывает ни гиперсимптомов, ни симптомов РТ3. Что, если я все еще не могу назвать мое лечение оптимальным? Для некоторых редких людей, которые, возможно, унаследовали дефективный фермент дизодиназу, Это означает, что вы никогда не сможете преобразовать Т4 в Т3. Лучшим решением для таких людей, по-видимому, является прием только Т3 в нескольких дозах, примерно 3-4 раза в день. С четвертой – меньшей дозой перед сном. Есть и другие люди, у которых может быть аллергия на свинину, которая также проявляется при употреблении бекона или ветчины. Альтернативой в этом случае является использование синтетических препаратов, которые хорошо работают, если вы подбираете оптимальную дозировку. Наконец, возможно, есть люди, у которых реакция на наполнители в таблетках той марки – которую они используют. Переход на другой бренд решит эту проблему для них. Если я получаю вышеупомянутые гиперсимптомы при повышении уровня Т3, Т4, Т3 или NDT, должна ли я снизить их? Большинство из нас принимают дозу, которая не вызвала чрезмерной реакции, и лучше это сделать немедленно. Как насчет болезни Лайма и переносимости лечения щитовидной железы? Есть некоторые пациенты с болезнью Лайма, которые сообщают, что хорошо справляются с синтетическими Т4, Т3 или даже NDT. Но есть много других, которые считают, что Лайм и связанные с ним сопутствующие инфекции приводят к избытку РТ3 при приеме Т4, возможно, из-за высокой или низкой реакции кортизола. Это может потребовать снижения уровня Т4 при их лечении, и увеличение прямого Т3 или перехода только на Т3-мона. Другая, меньшая группа пациентов с болезнью Лайма обнаружила, что это делает их довольно чувствительными к красному мясу, но еще нет данных и доказательств того, что они будут реагировать на НДТ. Посмотрим. Об учащенном сердцебиении. Некоторые из нас с пролапсом митрального клапана ПМК могут заметить учащенное сердцебиение – в начале добавления Т3 или при повышении дозировки. Но это происходит не из-за проблем с железом или кортизолом, а из-за чувствительности к ПМК. Обычно учащенное сердцебиение исчезало через несколько дней после каждого повышения дозировки. Вам просто нужно понять, что Т3 при добавлении к вашему лечению выявляет давнюю проблему, которая зрела давно. И самая верная стратегия – правильно скорректировать эти проблемы, потому что, в отличие от Т4 с его историей проблем, вы не можете отказываться от того, что Т3 может перевернуть в лучшую сторону вашу жизнь.